Квантовая теория Для того, чтобы обратиться к предпосылкам вклада Бора в теорию, надо вернуться в еще более далекое прошлое, чем теория относительности, а именно к квантовой теории, выдвинутой в 1900 году датчанином Максом Планком. Он родился в Килле, когда тот еще принадлежал Дании. Эта теория содержала совершенно новую концепцию, которая, помимо теории относительности, даже более решительно, чем она, демонстрировала, что законы классической динамики, если не подвергать их принципиальному усовершенствованию, в применении к миру быстро движущихся атомов и атомных масс или масс на порядок меньших, приводят к полностью ошибочным выводам. Подобно теории относительности, она получила в первое десятилетие века всестороннее подтверждение самых разных ответвлений физической науки, хотя значение некоторых новых направлений, и притом важнейших, по достоинству оценено лишь теперь. Квантовая теория имеет дело с самыми типичными свойствами обычного вещества. Однако, по существу, это скорее математическая, чем физическая теория, и до сих пор представляется в большей степени вспышкой блестящего вдохновения, чем логической дедукции. Только позже, когда дело дошло до так называемого принципа неопределенности Гейзенберга и волновой механики, она, подобно теории относительности, поначалу стала задавать метафизические головоломки. Теория относительности сначала казалась невероятной, но потом позволила узнать о реальной действительности то, о чем нельзя было и подозревать. Квантовая же теория, наоборот, некогда дала объяснение большому количеству аномалий, однако теперь угрожала сделать непонятными самые привычные для нас явления. Теория Планка сначала призвана была объяснить математические законы, связывающие световое и тепловое излучение с температурой, а именно связь обоих видов излучения с такими факторами, которые определяют количество и интенсивность излучаемой энергии. Как раз в этой области классическая динамика давала абсурдные результаты. Затем Эйнштейн использовал планковскую теорию, для объяснения фотоэлектрического эффекта, состоящего в том, что свет, если длина его волны достаточно мала, то есть достаточно высокая частота, выбивает электроны из вещества. При этом ему удалось установить точное соотношение между длиной волны или частотой света и кинетической энергией выбитых электронов. Здесь теория семью годами ранее предвосхитило бытующий поныне взгляд на природу рентгеновского и гамма-излучения, рассматривающий их как свет с очень короткой длиной волны, высокой частоты, взгляд, который был обоснован в 1912 году в Цюрихе Лауэ, Фридрихом и Книппингом а затем так превосходно развит в Великобритании сэром Брегом и его сыном Брегом, теперь сэром Лоуренсом Брегом. Этого мы коротко коснемся в главе 8. Начиная с 1911 года Эйнштейн, Дебай и другие применяли квантовую теорию для объяснения исключений из закона Дюлонга и Пти. 1819, утверждающего, что атомная теплоемкость элементов равна приблизительно шести. Известный физико-химик профессор Нернст со своими берлинскими сотрудниками, в числе которых был и Линдеман, ныне лорд Червелл, обнаружил, что теплоемкость твердых тел является правильной функцией температуры, определяемой единственной константой, характерной для данного материала. При очень низкой температуре теплоемкость совершенно исчезает. Для алмаза, материала, стоящего особняком от всех, это происходит примерно при 20 градусах, но при несколько более низкой температуре тоже имеет место и для остальных элементов. Как указывалось ранее, для всех элементов при достаточно высокой температуре атомная теплоемкость стремится к шести как в рамках квантовой динамики, используемой при низкой температуре, так и классической динамики при высокой температуре. Этот факт хорошо иллюстрирует соотношение между двумя системами динамики. Боры Мозли – Во второй половине 1913 года воспользовались им первый для объяснения оптических спектров и второй для объяснения спектров рентгеновского излучения. В 1937 году Полиньи, работающий в настоящее время в Манчестерском университете, показал, на что в действительности задолго до этого указывал лорд Червелл что в этом и состоял ключ к пониманию того, почему легкие изотопы, в особенности изотопы водорода, несмотря на полную идентичность их химических свойств, можно разделять физико-химическими методами. Однако, к сожалению, в двух словах, вразумительно объяснить квантовую теорию даже труднее, чем теорию относительности».